Глава 28 Джек Мейсон изучает сайт, продающий вертолеты. Было бы неплохо прикупить какой-нибудь. Он, конечно, может себе это позволить, но если вдуматься, много ли будет от него пользы? Конечно, в прежние времена, когда он гонял туда-сюда до Амстердама или Ливерпуля, терял время в пробках и застревал в туннеле под Ла-Маншем. Вертолет ему очень пригодился бы. Тогда он действительно мог бы попасть в точку. Но сейчас куда ему теперь спешить? На свалку металлолома? Это 15 минут на Бентли. Может, 20, если на дороге поставили временные светофоры. Время от времени он заезжает в Лондон, чтобы навестить тех немногих приятелей, которые у него еще остались. Тех немногих приятелей, которые не эмигрировали в Испанию и не умерли. Часы в холле отбивают шесть, и Джек наливает себе виски. Не слишком ли много он рассказал Рону Ричи? Просто приятно было пообщаться с кем-то из ровесников. Джек знает, кто убил Беттани Уэйтс, но никто не услышит это имя из его уст. Есть понятия, которые необходимо соблюдать, а стук — это стук, независимо от того, с кем вы разговариваете. Но Джек хотел, тем не менее, сказать хоть что-то, поскольку чем больше он думает об этом, тем больше ему кажется, что все зашло куда-то не туда. Для Беттани Уэйтс не было абсолютно никакой необходимости умирать. Свалка Джека по-прежнему процветает, Время от времени поступают заказы по мелочи, об одолжениях просят, одолжения делаются. Он продал большую часть казино, но то, что осталось, до сих пор приносит неплохие деньги. Правда, телефон звонит уже не так часто, как в былые годы. Людям он становится не нужен. Впрочем, все в порядке. У кого бы еще хватило сил заниматься наркотиками? Оставьте это детям. У Джека есть свой дом, свой прекрасный вид на Ламанш, свой стол для снукера. У него даже есть конюшни на случай, если ему когда-нибудь понадобится лошадь. И он не пьет до шести. Никакой травки, никакого виски до шести. Есть понятия, по которым следует жить. У Джека достаточно места для вертолета, это уж точно. Он мог бы посадить его на кракетную лужайку, мог бы купить маленький гольф-кар, чтобы перемещаться до дома. И ведь действительно на сайте хватало красавцев. Какой-то человек из Эстонии продавал Белл 430 в золото-фиолетовой расцветке. Он производил бы впечатление на определенных людей. Хотя в самом ли деле? Джек опрокидывает в себя остатки скотча. Кто бы вообще теперь его увидел? Кто приходит к нему в гости? Джек задумывается, не пригласить ли Рона к себе домой на партию в снукер. Понравилось бы это Рону, ведь они, кажется, поладили. Джек заработал в течение жизни ужасно много денег, но, как понятно ему теперь, завел не так уж много друзей. Главная истина, которую он осознал — Проведя большую часть жизни в преступлениях, заключается в том, что подельники не настоящие друзья. Действительно ли он хочет потратить 600 тысяч на вертолет, которым будет пользоваться два раза в год, а потом видеть, как он ржавеет на лужайке. Ну, такое. Он набирает в строке Гугла запрос: гольф карт на UK когда на экране вдруг вспыхивает оповещение об электронном письме. Он узнает адрес. Письмо пришло от убийцы Беттони Уэйтс. Раньше они контактировали достаточно часто. Сейчас это уже не так важно, что принесло своего рода облегчение. Хотя, учитывая все, что произошло за последние несколько дней, он ожидал этого сообщения. Он открывает электронное письмо. «Давно не виделись. Просто дружеское предупреждение. Держи ухо востро. Скоро пообщаемся». «Это ты мне говоришь?» — думает Джек. За свою жизнь Джек Мейсон оставил не слишком много скелетов в шкафу, но это определенно один из них. Джек задается вопросом, не пришло ли, наконец, время раскрыть правду.